Глава девятая. Холли, днем ранее, где-то над Исландией. Замерцавший над головой Холли свет отбросил желтые блики на маленький ремень безопасности. Через секунду динамики зашлись противной трескотнёй, но почти тут же сквозь нее прорвался голос. «Дамы и господа», — произнес он с ярко выраженным исландским акцентом, — «мы совершили посадку в международном аэропорту Кеблавик». Холли так и осталась в неведении, действительно ли она поняла прозвучавшие слова, или она столько раз слышала эту фразу, что мозг непостижимым образом смог распознать ее сам. Люди вокруг начали суетиться и шуршать, не дожидаясь, когда стюардесса закончит объявление. Сидевший рядом с Холли мужчина опустил на колени журнал, который читал в полете, и стал сосредоточенно внимать инструктажу бортпроводницы насчет подносов и мусора. Холли не смогла определить, исландец ли он, американец или вообще представитель какой-то особой породы чрезвычайно привлекательных самцов. Оттенок его кожи навел ее на мысль о том, что этот человек загорал на солнце круглый год, а его ясные глаза были то ли светло-светло-зелеными, то ли светло-голубыми. Холли не решила, какими именно. Ее раздосадовало, что она обратила на все это внимание, когда, бросив на соседа всего пару взглядов украдкой, прошмыгнула мимо него в туалет. Но еще больше Холли раздражила то, что он не обратил на нее равноценного внимания. Когда она постучала его по плечу и жестом указала на проход, глаза мужчины задержались на ней с тем вежливым равнодушием, с которым он, должно быть, благодарил кассиршу за чек. Что-то в этом глубоко задело и озадачило Холли, хотя она так и не смогла сформулировать, что именно. То, что он ее не заметил, или то, что она придала этому такое значение. Холли потупила взгляд на мобильник, светившийся в руке. Без интернета это был всего лишь изысканный карманный фонарик. Ей так и не удалось припомнить, когда она летала без интернета. Холли предпочитала летать на юго-запад. Так что интернет был обычно бесплатным, и даже если нет, она почти всегда могла пожертвовать 8-12 долларами, чтобы иметь доступ к сети с момента взлета и до посадки. А взойдя сегодня утром на борт самолета, Холли достала мобильник безо всякого намерения провести полет, оставаясь на связи. Но потом она открыла свой почтовый ящик, а там первое же послание было от Ника. Холли не нравилось переписываться с Ником по электронной почте, а особенно ей не нравился его ориентированный на деловую переписку блок подписи, одни нейтральные цвета и заявление о конфиденциальности мелким шрифтом. Но худшим из всего было его имя, то есть то имя, которым он подписывался, а подписывался он Николасом вместо Ника. Холли Николаса не знала и переписываться с ним для нее было равнозначно переписке с совершенно незнакомым человеком. Ник написал ей пару недель назад и второй раз этим утром, так и не дождавшись от нее ответа. Холли не винила его, она бы поступила так же, и на самом деле она вовсе не пыталась игнорировать его письма. Первое послание от Ника Холли открывала по три раза на дню с тех пор, как его получила, и каждый раз, Целую минуту наблюдала за тем, как мигал маленький курсор, до того, как кликнуть «Закрыть». «Может нам попробовать пройти курс супружеской психотерапии?» Забавно, что Ник воспользовался электронной почтой, чтобы это предложить. А кто-то и вовсе скажет. Если пара доходит до той точки, что основной формой их общения становится переписка по электронной почте, значит, время для терапии давно упущено. Холли с Ником перешли от обмена текстовыми сообщениями по телефону к электронной переписке через месяц после ее первого положительного теста на беременность. В тот момент они думали об адвокатах. Думали не всерьез, но Холли сама подняла эту тему, мягко, насколько сумела. Она была свидетельницей первого, и второго, и третьего развода своей матери и знала, какими болезненными и неприятными они могли быть. Ник согласился обдумать ее идею, а на следующий день она обнаружила у себя на почте его письмо. ⁇ Супружеская психотерапия ⁇ прошептала себе под нос Холли, пробуя каждое слово на вкус. И как бы странно и чуждо они не звучали в ее голове, на языке они казались еще хуже. ⁇ О чем вы? ⁇ Холли подняла глаза. Мужчина рядом снова опустил журнал и теперь смотрел на нее с выражением легкого любопытства на лице. Он говорил с акцентом, но не с исландским. «Может, он из Восточной Европы?» — подумала Холли. И испытала удовлетворение, пока не осознала, что произошло. Этот человек заметил ее только потому, что она пробубнила себе под нос пару слов. «Извините, ничего, я просто разговариваю сама с собой», — пролепетала в замешательстве Холли. Теперь она оказалась одной из тех женщин, что привлекают к себе внимание, лишь когда делают что-либо необычное, даже эксцентричное. Мужчина, по всей видимости, счёл такое объяснение достаточным, Одарив Холли приятной, но безразличной улыбкой, он вернулся к чтению журнала. Журнал, похоже, был научным, сродни тем, что читал перед сном ее муж. Ник читал о современных технологиях, а не о людях. Он не знал, кто такой Тайга. Холли отвернулась к иллюминатору, ожидая увидеть за стеклом ту же пелену из облаков, что наблюдала почти весь полет. Но вместо этого она увидела землю, уже заметную, поскольку они начали снижаться. Любуясь видом, Холли наклонилась вперед, неуверенная, заинтригована она или поражена незнакомым ландшафтом. С высоты горы казались маленькими, крошечными кусками черной земли, рассеянными всюду, докуда доставал ее взгляд и от пика до пика простирался снег, чистый и нетронутый. Отвернувшись от окошка, Холли достала книгу, которую при посадке положила в карман на задней спинке сиденья перед собой. Посмотрев на женщину, изображенную на обложке, с красной помадой на губах и откровенно пустым выражением лица, она в который раз задалась вопросом, «Как, чёрт возьми, меня сюда занесло?» Этот вопрос занимал ее с момента отъезда из Далласа. Иногда в философском плане, иногда в буквальном смысле. Какого чёрта она делала здесь, в салоне самолета, державшего курс на Исландию? Что она вообще знала об Исландии, кроме того, что тут все занимались кроссфитом? Ответом, конечно же, была супружеская психотерапия. Хотя разве это был ответ? Холли ничего не имела против психотерапии как концепции. У нее имелись подруги, которым такая терапия пришлась по душе, которые восторгались ею и взахлёб рассказывали, как она изменила их жизнь. Возможно, так оно и было, но в ее конкретной ситуации Холли сомневалась. Да что там сомневалась? Вообще не верила, что супружеская терапия ей хотя бы чуточку поможет. В ее представлении психотерапевты помогали людям разбираться в своих сложных чувствах или справляться с запущенными травмами, И, возможно, помощь психотерапевта принесла бы Холли пользу, когда она впервые сделала тест на беременность. А теперь вряд ли. Что сделано, то сделано. И им с Ником осталось либо принять данность, либо развестись. Но вместо того, чтобы высказать все это Нику, Холли проигнорировала его письмо и ответила розовому кошельку, приняла их приглашение слетать в Исландию. Это было малодушным бегством по отношению к мужу, а по отношению к фирме согласие на поездку, данное в последнюю минуту, выходило за все рамки приличий. К счастью, Холли Гудвин была достаточно известной персоной, и розовый кошелек, невзирая ни на что, включил ее в группу. «Мусор?» Холли подняла глаза на появившуюся в проходе между креслами стюардессу. Девушка трясла белым мусорным пакетом в руках. Ее взгляд скользнул с Холли на мужчину, сидевшего рядом, и перекинулся с него на женщину, занимавшую крайнее кресло в их ряду. Холли взмахом руки показала, что у нее ничего нет, а мужчина протянул руку к пластиковому стаканчику, засунутому между откидным столиком и спинкой кресла. Когда он передавал его стюардессе, Холли заметила под ее абсурдной форменной кепкой невероятно красивое лицо. У девушки были пепельно-русые волосы и безупречно чистая кожа, а ее белая блузка чуть не лопалась на буферах, хотя фигура была очень стройной. Холли так и не поняла, была ли эта диспропорция между телом и грудью результатом пластики последней, или просто природа расщедрилась к девушке. Наклонившись чуть вперед, стюардесса расправила пакет. Мужчина бросил в него свой стаканчик, и от Холли не укрылось, что его глаза — Задержались на груди девушки дольше, чем следовало. Похоже, и он подумал о том же.